Глава восемьдесят четвертая Реми Легалудок остановил лимузин неподалеку от церкви Темпла в узеньком, заваленном мусором и заставленном помойными баками проходе между домами. Выключил мотор и осмотрелся. Вокруг не души. Тогда он выбрался из машины, подошел к задней дверце, открыл ее и скользнул внутрь, лежавшему на полу монаху. Тот, почувствовав присутствие Реми, вышел из транса и приоткрыл красные глаза. В них светило скорее любопытство, нежели страх. Весь вечер Реми поражался спокойствию и выдержке связанного по рукам и ногам человека в сутане. Немного побрыкавшись в джипе, монах, по всей видимости, смирился со своим уделом, отдав судьбу в руки неких высших сил или провидения. Реми ослабил узел галстука. Затем расстегнул высокий, туго накрахмаленный воротничок рубашки и впервые за долгие годы почувствовал, что может дышать свободно и полной грудью. Он открыл бар и налил себе стаканчик водки Смирнов. Выпил залпом и налил еще. Скоро я стану свободным и богатым. Пошарив в баре, Реми нашел открывалку для винных бутылок, щелкнул кнопкой на рукоятке из нее выскочило острое лезвие нож предназначался для срезания фольги с горлышек бутылок, но сейчас он должен был послужить другим необычным целям. реми обернулся и сжимая в руке сверкающее лезвие уставился на сайлоса теперь красные глаза светились страхом реми улыбнулся и подобрался к монаху поближе тот скорчился и забился в своих путах как птица в селке да тихо ты прошептал реми подняв лезвие Сайлос не верил что бог мог оставить его даже физические муки боль в затекших руках и ногах он умудрился превратить в духовные испытания. христос терпел и нам велел всю ночь я молился об освобождении и вот теперь увидев нож Он крепко зажмурился. Страшная боль так и пронзила спину в верхней ее части. Сайлос вскрикнул, не желая верить в то, что ему предстоит умереть здесь, на полу в лимузине, так и не оказав достойного сопротивления. Ведь я исполнял работу, угодную Господу Богу. Учитель говорил, что защитит меня. Сайлос почувствовал как по спине и плечам разливается приятная теплота, и подумал, что это его собственная кровь, потоком льющаяся из раны. Теперь острая боль пронзила бедра, и он непроизвольно дернулся, это сработал защитный механизм плоти против боли. Вот и мышцам ног стало горячо, и Сайлос еще крепче зажмурился, решив, что в последний миг жизни лучше уж не видеть своего убийцу. Он представил себе... — Епископа Оренгоросу, еще совсем молодого, — представил стоящим возле маленькой церквушки в Испании, которую они построили вместе своими руками. — Начало моей жизни. Все тело жгло точно огнем. — Вот, выпите, прошептал мужчина во фраке с сильным французским акцентом. — Поможет восстановить кровообращение. Сайлос изумленно приоткрыл глаза. Над ним склонялся человек, в руке стаканчик с какой-то жидкостью. На полу, рядом с ножом, на котором не было и капли крови, валялся огромный моток скотча. Выпите, повторил мужчина. «Вам должно быть больно, мышцы совсем занемели. А теперь в них поступает кровь». Сайлос проглотил содержимое стаканчика. Жидкость обожгла глотку. На вкус водка показалась просто ужасной но он сразу почувствовал себя лучше, и его охватило чувство благодарности к этому незнакомому человеку. Последние сутки судьба была не слишком благосклонна к Сайлосу, но теперь Бог одним взмахом своей волшебной палочки преобразил все вокруг. Бог меня не забыл. Сайлос знал, как назвал бы это епископ Оренгороса. Божественное провидение. Я и раньше хотел освободить вас, — сказал слуга, — но это было просто невозможно. Сначала в шато Вилет прибыла полиция, потом все эти события в Бигинг-Хилл. Только сейчас выпал удобный момент. Надеюсь, вы понимаете, Сайлос? Монах вздрогнул от неожиданности. — Откуда вам известно мое имя? Слуга ответил улыбкой. Сайлос осторожно сел, растирая затекшие мышцы. Мысли его путались. Он верил и не верил в свое счастье. «Вы и есть учитель?» Реми покачал головой и усмехнулся. «Хотелось бы иметь столько власти, но, увы. Нет, я не учитель. Как и вы, я всего лишь его слуга. Учитель очень хорошо отзывается о вас. Кстати, я Реми. Сайлос удивился еще больше. «Что-то я не пойму. Если вы работаете на учителя, как мог Лэнгдон...» принести краеугольный камень к вам в дом. Это не мой дом. Он принес его в дом самого знаменитого в мире историка, специалиста по Граалю, сэру Лью Тибингу. Но ведь и вы живете там. Странно, что... Реми снова улыбнулся. Похоже, его мало волновало это совпадение. Что ж, поступок этот был вполне предсказуем. Роберт Лэнгдон Завладел краеугольным камнем, и ему была нужна помощь. Куда ему было бежать, где найти убежище и совет, как не в доме Льютибинга? Кстати, именно поэтому, узнав, что я живу там, учитель и обратился ко мне». Он на секунду молк. «Откуда еще, по-вашему, сам учитель так много знает о Граале?» «Только теперь до Сайлоса, что называется, дошло», И он был потрясен до глубины души. Учитель завербовал слугу работающего в доме сэра Лютибинга, а стало быть, имеющего доступ ко всем его исследованиям. Гениально! Больше пока сказать ничего не могу. С этими словами Реми протянул Сайлосу заряженный Хеклер и Кох. Затем скользнул к водительскому месту и достал из бардачка маленький величиной с ладони револьвер. Прежде мы с вами. Должны сделать одно очень важное дело. Капитан Фаш сошел с трапа приземлившегося в Биггинг-Хилл транспортного самолета и недоверчиво выслушивал довольно сбивчивый рассказ инспектора полиции Кента о том, что произошло в ангаре Тибинга. Я сам лично обыскивал его самолет, твердил инспектор, и на борту никого не было. Голос его повысился до визга. Мало того. «Если сэр Тибинг посмеет выдвинуть против меня какие-то обвинения, я...» Пилота допросили. «Но, разумеется, нет. Он француз. А наше законодательство... Отведите меня к самолету!» Фаш оказался в ангаре. Ему потребовалось всего секунд шестьдесят, чтобы обнаружить пятнышко крови на полу рядом с тем местом, где стоял лимузин Тибинга. Затем Фаш подошел к самолету, и громко стукнул кулаком по фюзеляжу. «Капитан судебной полиции Франции! Откройте дверь!» Испуганный пилот отпер дверь и начал спускаться по трапу. Фаш поднялся ему навстречу. Три минуты спустя у него с помощником имелось полное признание пилота, в том числе и описание связанного по рукам и ногам монаха Альбиноса. Кроме того, он узнал, что Лэнгдон с Софи оставили какой-то предмет в сейфе Тибинга на борту, вроде бы деревянную шкатулку. И хотя пилот твердил, будто понятия не имеет, что находится в этой шкатулке, он сказал, что на протяжении всего полета Лэнгдон возился с ней. «Откройте сейф», — скомандовал Фаш. Пилот испуганно отпрянул. «Но я не знаю цифрового кода, скверно. А я-то как раз собирался оставить вам лицензию». Пилот буквально ломал руки от отчаяния. — Я знаком кое с кем из местных сотрудников, из технического персонала. Может, сейф удастся просверлить? — Даю вам полчаса. Фаш прошел в хвостовой отсек и налил себе выпить. Для крепкого спиртного, пожалуй, рановато, но он не спал всю ночь. Опустился в мягко обитое бархатом кресло и закрыл глаза, пытаясь осмыслить происходящее. ромах полиции Кента — «Может, очень дорого мне стоить. Теперь надо бросить все силы на поиски черного лимузина марки «Ягуар».» Тут зазвонил мобильный, и Фаша раздраженно подумал, ни секунды покоя. «Алло!» «Я на пути в Лондон». Это был епископ Оренгороса. «Прибываю примерно через час». Фаша резко выпрямился в кресле. «Я думал, вы летите в Париж». Я очень обеспокоен новыми обстоятельствами. Пришлось изменить планы. Не следовало бы. Сайлос у вас? Нет. Его взяли в заложники, а потом увезли прямо из-под носа кенской полиции. В голосе Оренгоросы отчетливо слышался гнев. Но вы же уверяли меня, что перехватите их. Фаш понизил голос. Вот что, епископ. «С учетом вашей ситуации, я бы не советовал испытывать сегодня мое терпение. Постараюсь найти Сайлоса и всех остальных как можно скорее. Когда вы приземляетесь?» «Минутку». Оренгороса прикрыл микрофон ладонью, затем заговорил снова. «Пилот запрашивает разрешение на посадку в Фитроу. Я у него единственный пассажир, но мы вышли за рамки полетного плана и расписания». «Передайте, чтобы летел в Биггенхилл в Кенте. Даю ему на это право. О разрешении на посадку можете не беспокоиться. Если, когда вы приземлитесь, меня на месте не будет, оставлю вам машину». «Спасибо». «Как я уже упоминал чуть раньше, епископ, вам следует усвоить вот что. Вы не единственный, кому грозит опасность потерять все».